Щеки у него надулись. А теперь мне все я больше не одинок. Вот как? У вас много знакомых? спрашиваю я. Он улыбается, и мне тотчас становится ясно, сколь я наивен. Я имею в виду, что я больше не чувствую себя одиноким, но само собой им все для этого нет необходимости с кем-то встречаться. И все же, говорю я, в ваши партийные ячейки, о, в ней я знаю всех.